как бы то ни было он попался, и старческая рука крепко держит его Гомджаббар Он мысленно произнёс формулу заклинания против страха из ритуала Бнагиссирит, которому научила его мать. Я не боюсь, я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.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 «Отвести угрозу от своих собратьев!» Зуд превратился в слабое жжение «Зачем ты делаешь это?» — спросил Пауль. «Чтобы определить, человек ли ты. Молчи!» Пауль сжал левую руку в кулак. Сжение вправо усиливалось все больше, все росло. Жар внутри куба нарастал, нарастал...